Глава двадцать восьмая За чаем настроение мамы показалось совсем другим, чем до поездки на бал. Она выглядела задумчивой. То украдкой улыбалась каким-то своим мыслям, то внимательно присматривалась ко мне. Будто не могла чему-то поверить, но молчала. Вернее, поддерживала разговор с папой, но не выдавала своих мыслей я же от чего то болтала без умолку обо всем что шло на ум и конечно много об увиденном на балу и о том как со мной могло произойти такое нелепое падение да и сам этот случай который казалось бы должен был меня расстроить сейчас вызывал только иронию но мама с папой уже не переживали по этому поводу как в тот самый момент кажется над всеми нами витал дух макрона Босгарда». Собираясь на ужин к Хворостовой, я выбрала одно из своих трех платьев, и оно показалось как нельзя лучшим выбором. Даже подкрасила губы и ресницы. Такой взвинченной, как после этого бала, я себе не помнила. Меня мало увлекали подобного рода общественные мероприятия. Но это стало особенным не только потому, что имело прямое отношение к моему будущему, но и потому, что я уже знала, чего хочу. Вернее, кого. Я всем сердцем надеялась на то, что именно Макрон станет тем мужчиной, который войдет в мое будущее не просто знакомым, а самым близким и родным. Закрадывались тревожные мысли о том, что его семья не позволит ему выбрать меня, человека. Но ведь такое все же случалось раньше. Почему не со мной теперь? Тем более мужчина имел право голоса, он мог убедить свою семью. Ведь я ему понравилась. Мне кажется, именно об этом странном щекочущем чувстве рассказывала мама, когда однажды дотошные сестрицы спросили, что такое любовь. Когда не думаешь больше ни о чем, кроме одного. Когда ежесекундно помнишь о том, кто появился в твоей жизни. Когда хочешь слышать и видеть только его, и не представляешь, что вы могли никогда и не познакомиться. А еще глупая улыбка не сходит с лица, и каждое слово, кого бы то ни было, с трудом, достигает разума, потому что все мысли только об одном. макрынг хилан год гот-босгард. год босгард И имя его музыкой звучит и каждый день зажигается яркими красками при первом воспоминании о нем. Да, именно это я испытывала сейчас. И уверена, что тоже буду ощущать завтра и после, после, послезавтра. «Я буду рада нашей встрече в наш следующий выходной», — написала я простой ответ моему будущему. Короткое ответное сообщение не заставило долго ждать. «Благодарю, Дарья. Могу я написать тебе завтра?» «Да. Но моя истинная реакция была иной». Я визжала в подушку и колотила ногами по матрасу в неописуемом восторге. «Да, да, да!»